Глава девять. Слишком поздно. Между бровей Ебай появилась еле заметная складка. Его бесстрастное лицо выглядело еще более неестественным, чем маска Джоу словно лицевые мышцы одереневели от холодного бездействия. А теперь каждое изменение мимики требовало невероятных усилий. «Кто ты такой? Скажи на милость!» Ванькисин ответил ледяной улыбкой и встречным вопросом. Ты спрашиваешь, кто я? Прежде чем представиться самому, древний монах забыл преподать тебе урок элементарной вежливости. Тяжело дышащий Джоу Дышу все еще опирался на Ваньки Сина. Даже с поддержкой он с трудом стоял на ногах. Он попытался подавить приступ кашля, но безуспешно. Горло так сильно жгло огнем, что ему пришлось отвернуться и прокашляться, сплюнув при этом большой сгусток крови. Заметив это, Ваньки Син отругал его. «Асюй, ты тоже хорош! Вы толком даже не знакомы, а ты стоял и стуканом и позволил ему себя трогать!» Он бросил гневный взгляд на Ебай, глотая следующую фразу. «Даже мне ты этого пока не позволял!» Джоу Цзишу был занят попытками вернуть течение Ци в прежнее русло. После того, как Ебай разбередил его меридианы, поток Ци был сильно нарушен грубым вмешательством чужой энергии. Поэтому он толком не слушал болтовню Ваньки Сина, чувствуя себя почти что при смерти. Он лишь закатил глаза в ответ. «Твой канфу не так уж и плох. Чей ты ученик? И в каких ты отношениях с этим мальчишкой?» – спросил Ебай. Только сейчас Ваньки Син заметил любопытную манеру речи этого человека. Он произносил слова очень медленно и отрывисто, словно старый дед. В сочетании с безэмоциональным лицом это выглядело неестественно до ужаса. Вэньки -син не был безрассудным. Теперь, когда злость уже выплеснулась, в нем зародились сомнения. Однако, прежде чем он успел озвучить что-либо, Джо Цзишу вытер кровь в уголке рта и тихо спросил. «Почтенный древний монах, зачем ты это сделал?» «Я проверил, можно ли исцелить твои раны», — невозмутимо произнес тот, а чуть позже добавил. И я не говорил, что я древний монах, не забегай вперед. Венки Син знал о наличии внутренних травм у Джоу Цзишу. Это его не удивило. А вот второе предложение заставило задуматься. Несмотря на оспаривание утверждения Джоу Цзишу, Ебай не высказал ни капли почтения к старшим, говоря о древнем монахе. Это означало, они, должно быть, принадлежали одному поколению. Не в силах держать любопытство, Ванькисин снова всмотрелся в юношеское лицо без единой морщины. В голове крутилась лишь одна мысль, что зачокнутый старик. Когда верхняя балка согнута, нижняя тоже искривляется. Я не удивлен, что ученик Цзинь Хуаджан оказался бестолковым, и все же послушай хороший совет. Раз ты плохо его знаешь, он указал на Сина, держись от него подальше. Он еще больше негодяет, чем ты. Бенкисин уверился, что этот обжора был рожден, чтобы стать его заклятым врагом. От одного взгляда на старшего, придурка, в груди снова заколотилась злость. Плохо меня знает, выпалил он. Старик, ты когда-нибудь слышал о седовласах незнакомцах и друзьях с первой встречи? Можешь сколько угодно кичиться своим возрастом, но с каких пор привилегии старшего позволяют совать свой нос в чужие дела? бои сразу показал совсем не мягкий характер. «Смерти ищешь, сопляк!» – проворчал он и ринулся в атаку. Джоу Цзышу все еще пытался выровнять поток своей яйцы и был не в состоянии участвовать в кулачных боях, поэтому он благоразумно отступил, запрыгнул на ближайшую стену, где уселся в позу для медитации и занялся наигуном. Восстанавливая дыхание, он наблюдал за уличной ссорой поколений. В это время, когда все потеряли покой из-за кристальной брони и долины призраков, никто из знать не знал, что в пустынном переулке разыгрался уникальный и захватывающий поединок великих мастеров кунг-фу. Ебай отрицал, что он древний монах, а у Джо Цзишу не было веских доказательств. Однако кунг этого человека было настолько впечатляющим, что вполне соответствовало его уровню бессмертного мастера. Вэньки оказался достойным соперником. Присмотревшись, Джоу Дзишу заметил, что его движение и техника в совокупности сильно отличались от техники его отца. Несмотря на то, что в свое время Вэнь Джуй считался превосходным мастером, сын на голову превзошел отца. Три связки, которым на днях Вэньки обучил Джан Чинлина, были заимствованы из 18 узоров света осени разработанных старшим Вэнем, они являлись воплощением честного и благородного боя. Но сейчас каждое движение Вэнь Кисина переполняла невероятную безжалостность. Джо Цзишу даже не мог предположить, какому стилю они принадлежали и в какой школе могли обучать таким беспощадным, ранее невиданным приемам. Последовательности имели некоторое сходство со странными техниками гусян. Вот только Навыки боя Ванькесинов во сто раз превосходили умения девушки. В любом случае, Венкисин не мог научиться ничему из этому у родителей. Джоу Дзишу прищурился, присматриваясь внимательнее, и его теория начала обретать форму. Он разрывался между смехом и слезами. Все исключительные фигуры Дзяньху, которых он не мог узнать при встрече, находились сейчас прямо перед ним. Внезапно на кожу упала мокрая капля, ветер усилился и стал холоднее. За считанные секунды отдельные капли дождя превратились в ровную, тихую моросель. Дзышу плотно захлопнул одежду, разогнул скрещенные ноги, свесив их со стены и крикнул в сторону мелькающих рук и ног. Эй, старейшина Е, yeah, Венсуй, дождь пошел, я начинаю замерзать. Если вы почти закончили, как насчет того, чтобы закруглиться? Он сказал это так, будто наблюдал потешное цирковое представление, а не эпичное сражение исключительных мастеров боевых искусств. Ебай презрительно фыркнул и отпрыгнул на пару джанов назад. Опустившись на землю, он поправил разъехавшиеся в ходе боя отвороты одежды и то, что отсталось от широкого рукава, край которого был торван, Джо Цзышура мысль, что порча чужих рукавов вошла у Ваньки в привычку. Видимо, из-за собственных склонностей, которые не принято обсуждать в приличном обществе, ему не терпелось оборвать рукава всем вокруг. Ваньки выглядел неважно, он схватился за грудь и отшатнулся на пару шагов, чувствуя себя так паршиво, словно его внутренности перевернули вверх дно. Венкисин выплюнул полный рот крови, разрушительные ци, последнего удара Ебай задела его по касательной, наверняка сломав пару ребер. Ебай бесстрастно подвел итог поединка. «Как стрела на излете, ты исчерпал себя. Если бы мы продолжили, я бы лишил тебя жизни в следующие 10 ударов». Склонившись и сгорбившись, Ваньки прожигал его ненавидящим взглядом. Джоу вздохнул и вмешался. почтенные Е», «Учитывая, что вы старше, подскажите, почему единственное спасение, которое вы для нас приберегли, это смерть?» быть любезен, возвращайся к себе на гору и займись садоводством или чем там старики занимаются. Совершенно незачем было впрыгивать в штаны и мчаться в дунтин, разгребать чужое дерьмо». Неожиданно его слова подстегнули Ваньки Сина, и этот болтун абсолютно бесстрашно заявил. Старый урод, время твоего расцвета прошло. Если сможешь протянуть так долго, я лишу тебя жизни в ближайшие десять лет». Ебай отреагировал на угрозу смерти так, будто услышал очень смешную шутку. Сначала он изумился, а потом расхохотался так сильно, что Джоу Цзишу всерьез забеспокоился о том, не треснет ли лицо этой каменной статуи от сильного искажения. «Ты лишишь меня неплохо». Даже отлично, за 50 лет ты первый, кто осмелился угрожать мне. Что ж, буду ждать с нетерпением. С этими словами он быстро собрался уйти, как вдруг о чем-то вспомнил и обратился к Джоу Дзишу. «Я не знаю, как вылечь твой недуг». Выражение лица Джоу дзышу осталось неизменным, но про себя он эронично фыркнул. Слова Ебай прозвучали так напыщенно, будто он действительно считал себя большой шишкой в целительстве». Уверен, никто не будет упрекать старшего за то, что он оказался не всемогущим. Я не ждал, что у вас найдется решение. Ибай покачал головой. Твои каналы почти иссохли, словно старое дерево, у которого уже погибло сердцевина. Извлечение ядовитых предметов не поможет. Они блокируют поток энергии. Но, если убрать эту преграду, твоя ци затопит и окончательно разорвет меридианы. Отправишься прямиком к Яньвану. Венкисин пошатнулся от услышанного, словно от пощечины, и в неверии уставился на Джоудзышу. Тот все так же сидел на верхушке стены, лениво болтая ногами и беззаботно улыбаясь. Мелкие капли, осевших на его волосах дождя, слабо мерцали в тусклом свете. Если бы Венкисин не был свидетелем внезапного приступа в пещере, он никогда бы не догадался о внутренних, как оказалось, смертельных травмах другого человека послышался смех Джоу Дзишу «Значит, моя судьба предрешена?» Ибаи коротко кивнул. Глядя на него, Джоу Дзышу пришел к мнению, что Ибаи слишком долго пребывал в уединении своей горной обители. Помимо того, что он нагулял нечеловеческий аппетит, он еще растерял остатки такта. «Старейшина!» – вздохнул Джоу Дзишу «Разве указывать монаху на то, что он лысый? Хорошая идея!» Я ни разу не оскорбил и не обидел вас. Так почему же вы напоминаете мне о моем недуге на каждом шагу? Прошу, не ворошите эту тему. Она не то, чтобы приятна для обсуждения. Ебай посмотрел на него, а затем развернулся и ушел. Он также и не сказал Джоу зачем притащил его сюда посреди ночи. Наверное, старик просто отвлекся на бой и забыл. Отказавшись от мысли догнать его и спросить, Джоу Джишу спрыгнул со стены. Заметив, что Венкисин продолжает смотреть на него трудно поддающимся определению взглядом Джоу Джишу крикнул: Что ты там стоишь? Ты ранен, лучше договорить он не успел, поскольку Венкисин в один миг сократил дистанцию между ними до расстояния вздоха и коснулся его скул ледяными пальцами. Ночную тишину вокруг нарушал лишь шум дождя. Капли воды стекали по бесстрастному лицу Ванькисина, а растрепанные влажные пряди обрамляли бледные щеки. На этой черно-белой картине особенно ярко выделялись темные антрацитово-черные глаза. Джоу Цзишу вспомнил день их первой встречи и тот равнодушный взгляд, которым Венкисин одарил его. «Когда я был маленьким, мама заставляла меня много читать, а отец обучал конфу, — начал говорить Вэньки Син. В деревне, где мы жили, все дети целыми днями играли на улице, лазили по деревьям и пугали кур, только мне было велено оставаться дома и учиться, пока не стемнеет. К тому времени, когда я выходил на улицу, чтобы присоединиться к веселью и играм, остальных детей уже звали домой на ужин. Их нынешнее положение смутило Джо Цзишу. Он уже собирался наклонить голову и вырваться из чужих рук, когда заметил необычно потерянный взгляд — на ресницах в Сина блестели капли дождя, а когда он моргнул, они сорвались вниз, заскользили по щекам, создавая иллюзию пролитых слез. Тогда я и правда ненавидел родителей, сердился на них. Отец говорил, что лень в юности приносит печаль в старости. Если подождать, пока я вырасту, тогда обучаться конфу будет слишком поздно. Я же думал, что если подождать, пока я вырасту, тогда воровать куриные яйца и играть тоже будет слишком поздно. Ваньки замолчал, а потом снова тихо повторил «слишком поздно». Словно нарочно пробовал на вкус горечь этих слов. Затем он сплел руки на шее Джоу Цзишу и вцепился в него, как обиженный ребенок-переросток. Джоу Цзишу вздохнул, Слова слишком поздно не раз рассыпались едким пеплом на губах собственных губ, став скорбным девизом по жизни. Вэньки наконец отпустил его и спросил, «Значит, твои раны нельзя излечить?» Джоу Цзишу покачал головой и устало улыбнулся. Чуть помолчав, Вэньки снова задал вопрос, «Сколько? Сколько лет тебе осталось?» Джоу Цзишу посчитал в уме и ответил, «Год, два, три». Венкисин Кисин внезапно расхохотался. Джоу зишу почувствовал что-то с этим смехом не так. «С тобой все в порядке?» Венкисин покачал головой отступил на шаг. И еще на один. «Всю жизнь, когда я был мальчишкой и хотел играть, я не мог. Когда я вырос и захотел научиться конфу уже некому было меня обучать. Скажи мне, можно ли быть более несвоевременным?» «К счастью!» Улыбка Уэнь резко погасла. И сам он развернулся и ушел, оставив совершенно растерянного Джоу в одиночестве. К счастью, я еще не успел влюбиться в тебя по-настоящему. Осень приходит с проливными дождями, зонтичное дерево умирает от старости. Ночной холод пробрался под тонкое одеяло. Упущенные шансы растрата жизни впустую. Все это сводится к единственной мысли. Я жалею, что встретил тебя слишком поздно.